О. Когда О была обжорой, то у нее всегда в животе была еда. Окорок, овощи с фруктами, оливки в оливковом масле, огрызки и все такое. Потому что обжоры постоянно едят, а если не едят, то просто места себе не находят. И тот живот был огромный и круглый, но еды в нем снаружи видно не было потому что тогда надо делать рентген, чтобы все в животе увидеть. А рентген не делали, просто знали, что в животе много еды, как и у всех обжор. Короче, обжоре всегда говорили, чтобы он не ел, а перестал, так как много есть вредно. Но обжора не понимал и только просил, что давайте мне еще больше еды, а то у меня чувство голода не на шутку разгорелось. Ну, ему и давали, раз просят, делать нечего только боялись, что он лопнет на куски. Но он все равно не лопнул, а даже совсем наоборот. Он когда-нибудь однажды устал есть и раскаялся. И говорит, что никогда, клянусь, много есть не буду уже. А его тогда и спрашивают. А вот интересно, если вы не будете много есть, то куда же девать ваш живот такой большой и круглый? А и сам не знает. Но тут он посмотрел по сторонам повнимательнее и увидел, что у людей уже много всяких букв есть, а буквы «О» пока еще нету. И Обжора тогда говорит, что «возьмите мой живот и сделайте из него букву «О», чтобы пользоваться ей на письме». И из живота сделали букву «О». Потому что живот тогда уже был пустой и виднился насквозь, как букве О именно и надо.